Глава 19. Майкл Шарп, похоже, сволочи счета задержание за попытки сексуального насилия, хранение с намерением сбыта, тяжкие телесные, несколько ходок. Дикин вслух зачитывает распечатку, пока они раскачиваются во все стороны в микроавтобусе. Кара натягивает легкий бронежилет, передает еще один ною, который надевает его через голову, застегивает. Энергию можно буквально пощупать руками. Вся группа в сборе, впереди едет автомобиль. Быстрого реагирования с вооруженными бойцами. Они не хотят рисковать с этим типом, зная, то, что знают, будут действовать быстро и жестко. У них два возможных адреса Майкла Шарпа: дом его матери и его собственная квартира, в которую сейчас и направляются Ноем. План в том, чтобы накрыть оба адреса одновременно. Две отдельные опергруппы, две группы вооруженных бойцов и копов. Готовых найти, схватить, и, что более важно, арестовать мерзавца. Все высыпают на тротуар и сразу же мчатся к подъезду облупленной многоэтажки. Все знают, как действовать. Группа вооруженных бойцов входит первый, потом Кара с Дикином. Взлетев по лестнице на третий этаж, они слышат крик старшего группы захвата, за которым следует тяжелый удар, когда тяжелый таран выбивает дверь. Грохот тяжелых шагов и шум голосов наполняют лестничный пролет. Когда полицейские врываются в квартиру под номером 213. Но когда туда подбегает и кара, то сразу понимает, что-то тут не так. Для начала слишком уж тихо. После первоначальных криков и грохота обычно слышится возмущенный вопли задержанного или разочарованное бурчание копов, но на сей раз лишь мертвая тишина, и тут она чует запах. Тот буквально влезает в ноздри, вынудив ее неосознанно остановиться. Кара все-таки заставляет себя пройти в квартиру. Здесь запах еще сильнее. Слышится какое-то низкое гудение, и мимо уха у нее пролетает муха. Один из полицейских, крупный дородный детина под 2 метра ростом, проталкивается мимо нее в коридор. Она видит, как он перегибается пополам и блюет прямо на лестницу. Кара бросает взгляд на Ноя. Тот с хмурым видом заглядывает внутрь. В квартире тепло, даже слишком тепло и Кара прикладывает руку к обжигающей горячей батарее. Регулятор ее выставлен на максимум. Но, несмотря на жару, Кара чувствует, как волоски у нее на руках встают дыбом, а по спине пробегает леденящий холодок. «Хрипит рация Дикина!» По радиоволнам прилетают голоса. «В доме чисто, мать забрали для допроса, никаких признаков Шарпа!» Слышны какие-то вопли на заднем плане. «Мать арестована за хранение и намерение сбыта в особо крупных!» Диккен чертыхается про себя, потом опять смотрит на Кару. Начинает заходить внутрь, и она следует за ним. Все полицейские, столпившиеся в крохотной кухоньке, смотрят в одну сторону. Никто ничего не говорит. Еще двое быстро разворачиваются и проходят мимо них на перекошенных лицах нескрываемое отвращение. Кара проталкивается сквозь толпу и тут же останавливается. Прямо перед ними открытый холодильник. На нижней полке стоит картонная коробка. Рука Кары взлетает к рту. Внутри отрубленная голова лицом вверх. Ну что ж, шепчет ей из-за спины Дикин. Вот тебе и ответ на вопрос. Старший детектив инспектор. Голос за спиной заставляет ее отвлечься от жуткого зрелища. Обернувшись, Кара видит еще одного копа, который застыл возле стоящего на полу большого белого сундука, морозильной камеры с откинутой крышкой. Ей не хочется, но она заставляет себя заглянуть внутрь. Там еще три человеческие головы. Кара чувствует, как желудок выворачивается наизнанку и отступает на шаг назад. Выходит из кухни, направляется в спальню. Но если что, там еще хуже. Посреди комнаты – спальная кровать. Матрас заляпан тем, что она считает кровью, и ей уже уделаны стены и изголовье. Рядом с кроватью – Металлический канцелярский шкафчик, дальше комод и коробка с пластмассовой крышкой. Повсюду совершенно жуткий запах смерти и разложения. А это еще что за хер, спрашивает Дикин, на что-то показывая. В углу стоит большая синяя пластиковая бочка с черной крышкой. Кара секунду не сводит с него глаз, у нее плохое чувство насчет этой бочки. Не открывай, говорит она, после чего кричит бойцам группы захвата. Все на выход. Нужно как можно скорее вызвать криминалистов. И кто-нибудь, позвоните медэксперту. Копом не нужно повторять дважды. Кара слышит торопливые шаги, квартира быстро пустеет. Дикен остается, оглядываясь по сторонам, потом идет к железному канцелярскому шкафчику, выдвигает верхний ящик и его передёргивает. Вот чёрт, ругается он опять. Она подходит и заглядывает внутрь. Там, таращаясь на нее, лежат на черном полотенце три человеческих черепа, лишенные кожи и плоти. Вид у них какой-то нереальный, словно у учебных пособий, украденных из кабинета биологии. Вдобавок черепа ярко раскрашены, зеленые с черными точечками. Кара больше не в силах выносить вонь, особенно в сочетании с видом этих отвратительных черепов. Ее тело бунтует, выталкивает ее из комнаты в коридор. Она успевает спуститься по лестнице во двор, прежде чем согнуться пополам. и Из желудка извергается все, что осталось после обеда. Кара опускается на корточки в траву, вытирая рот тыльной стороной ладони. Прикрывает глаза, но ужасная картина по-прежнему стоит перед глазами. Отрубленные головы, разлагающаяся коричневая кожа, всклокоченные волосы, ухмыляющиеся черепа с пустыми глазницами. Ее опять тошнит, после чего она падает на четвереньки в траву, разом ослабев и хватая ртом воздух. «Что еще, думает Кара, не в силах сдержать отрыжку. «Что еще там в этой проклятой квартире?» «Обезглавить, расчленить, выпотрошить, удалить мясо? Поместить в кислоту, чтобы растворилось. Какую кислоту?» «Соляную». «Раздолбить костику валдой, разбросать в лесу». Сверло восьмых дюйма, сверло 1 16 дюйма, молоток с гвоздодером, пила. Скормить рыбам? Африканские цихлиды, тигровые барбусы, спинороги. Бицепс? Зажарить на глубокой сковороде до мягкости, сбрызнуть соусом. Сварить череп, соелекс и хлорка, но слишком хрупкий, чтобы хранить. Разбавить хлорку? Соелекс, моющее средство с высоким содержанием щёлочи. Содрать мясо, отрезать гениталии, раздолбить кости. Использовать ацетон, замочить. Голову. Срезать скальп, срезать мясо с костей, сохранить череп и скальп. Отсечь. Ноги от таза по суставам, кипятить в воде с сойликсом 1 час. Слить, промыть в раковине, удалить остатки мяса. Поместить кости в кислоту на две недели, слить черную жижу в унитаз или сунуть череп в духовку. Не взорвётся. Отделить суставы. Суставы ног, суставы рук. Проварить дважды. Четыре коробки Солекса на раз, два часа превращает мясо в субстанцию типа желе. Можно просто смыть. Очистить кости слабым раствором хлорки, оставить на день лежать на газете, чтобы высохли. Покрасить череп, из пульверизатора эмалью. Сохранить кожу целиком. Взять маленький острый ножик типа овощного, надрезать на затылке, довести до макушки, потом стянуть кожу вниз, как с курицы. Наружный слой стягивать с мышц с осторожностью. При стягивании из черепа может понадобиться обрезать вокруг носа, губ, рта 2 часа. Хранить в холодной соленой воде. Приподнять туловище, чтобы спустить кровь. Нарезать печень на маленькие кусочки, срезать мясо с ноги или с руки сверху вниз. Голову в кастрюлю с водой, кипятить, глаза быстро выварятся, мясо дольше, десертной ложкой выбрать мозг. Но запах – ароматические палочки.